Успех — это хорошая работа, которая приносит много денег. Люди всегда готовы объяснить вам, что вы никогда не сможете достичь успеха, если не будете поступать так-то и так-то. Ты ничего не добьешься в жизни, если не стиснешь зубы и не будешь работать усерднее, не поступишь в университет, не сдашь экзамены, не устроишься на высокооплачиваемую работу, не найдешь хорошее место. Но подождите, что такое успех? Неужели существует лишь один путь его достижения? Родители, учителя или желающие вам добра приятели, скорее всего, предполагают, что все, что вам нужно от жизни, это красивый дом, много денег и престижная работа. Предположим, что на данный момент так оно и есть. Но неужели заполучить все это можно, только хорошо сдав экзамены, поступив в университет, найдя работу в престижной компании и продвинувшись по карьерной лестнице? Конечно же, нет. Это лишь один из путей, но далеко не единственный. Есть множество людей, бросивших школу, но наживших целое состояние. И кто сказал, что под словом «успех» лично вы подразумеваете деньги и важную должность? Да, таково общепринятое мерило успеха, но оно не универсальное. Единственный способ определить, что такое настоящий успех – выяснить, что приносит радость лично вам. Да, некоторые люди довольствуются эффектным автомобилем и впечатляющей должностью. Если вы тоже к ним относитесь, значит, именно к этому вам и нужно стремиться. Но если такая позиция не кажется вам правильной, значит, вы из тех людей, что хотят от жизни чего-то иного. Успех для вас может означать большую семью и много детей, или работу, оставляющую достаточно времени для занятий чем-то еще, или удовлетворение, которое вы получаете, помогая людям, или увлекательную работу, приносящую вам много радости, несмотря на то, что платят за нее немного, и перспектив карьерного роста никаких. Я знаю мужчину, который был счастлив, живя на холмах Уэльса в компании одной только собаки, и женщину, которая сочла, что достигла успеха, сняв квартиру в Лондоне и зажив бурной городской жизнью. При этом работа ее была совершенно неинтересной. И еще людей, для которых успешность заключалась в том, чтобы уехать из большого города и тихо жить в сельской местности, имея скромную работу и небольшой дом. И других, что были рады любой работе, позволявшей им находиться на открытом воздухе. Один из моих сыновей совершенно счастлив, живя на классической яхте, на реставрацию, которую он потратил много лет. И ему абсолютно все равно, каким образом добывать средства для поддержания судна в порядке. Мой сын почувствовал, что достиг успеха, когда спас эту яхту и сделал ее своим домом. Даже у людей, которые придерживаются более традиционного понятия об успехе, взгляды на него сильно разнятся. Одним деньги нужны, чтобы похваляться своим богатством, а другие ценят их за ощущение надежности. Некоторые стремятся занять престижную должность ради статуса, а другим просто нравится чего-то добиваться. Все мы разные. Но почти для всех достижение успеха подразумевает упорный труд и четкое понимание своих целей. Но только вы сами можете знать, чего именно хотите от жизни. Поэтому, с одной стороны, не позволяйте никому указывать вам, что нужно делать, чтобы достичь успеха, потому что окружающие не имеют ни малейшего понятия о том, что он собой представляет лично для вас. С другой стороны, вы обязательно должны разобраться, в чем для вас заключается успех. В противном случае вы не сможете работать в нужном направлении. Правило первое. Успех – понятие индивидуальное.